Глава четвертая Ужин прошел так тепло, что Николета изо всех сил старалась подольше не заснуть, смакуя трогательное чувство привязанности и любви, согревающее сердце. Весеннее солнце еще не согрело землю, и утром на листьях деревьев кое-где был замечен иней, но уже давно цвел миндаль, и травки Николеты на террасе покачивал прохладный ветерок. А внутри было тепло, свет лампы, отблески огня в камине и запах, от которого сердце сжималось от нежности, молодая крапива, пармезан и еле уловимая свежесть весны. А вы замечали, даже блины весной пахнут не только маслом и медом, но и будущим? Даже те из нас, кто не чувствует прихода зимних праздников, непременно замечают скорую весну. Что-то особенное, щемящее рождается в душе. В деревне говорят, когда снег тает, все тайны выходят на свет. Те, что пролежали под льдом все это время, теперь шепчутся в лужах, цепляются за края сковородок и прячутся в паре над чашкой горячего кофе. Весеннее солнце пригревает так, как умеет только оно. Не жарко, а по-доброму, с обещанием лета. В этот момент и возникает странное чувство. Ты еще не знаешь, что случится, но уже веришь, что будет светло. Кто-то напишет письмо. Старая обида растает, как снег под окном. И даже самая запутанная история найдет свой конец — Теплый, как первый блин с малиновым вареньем. Вот и Николетта, наслаждаясь теплой волной в душе, которая приходит вместе с капелью, светлая и грустная одновременно. На столе дымилась ризотто конлортика, ризотто с молодой крапивой, которую внучка Пенелопы собрала утром на склоне за оливковой рощей. Рис медленно томился в бульоне из прокаленных куриных косточек и лука-порея с щепоткой шафрана для мягкого золота. Крапива, бланшированная, нежная, почти сладкая, придавала блюду легкую зеленую свежесть, будто сама весна решила поселиться в тарелке. Сверху тертый пармезан и капля оливкового масла съели заметной горчинкой. Рядом на деревянной доске лежали пепперончини-круски, хрустящие сушеные перчики, пылающие красным, словно маленькие факелы и хрустящие на зубах, оставляя на языке теплый, чуть сладковатый жар. «Садитесь!» — сказала Пенелопа, подавая большую глиняную миску. «Сегодня здесь все, что дает нам земля весной». Немного зелени, немного смелости и много доверия маррешала брендалини в мягком свитере совсем не неважно и не жесткий разлил по бокалам верментина, белая с кислинкой и морским ветром как раз к криизота один такой ужин и деревня забудет обо всех страхах, если бы это было так. Тихо сказала сирена, сидя у камина с кружкой ромашкового чая Николетты. Этот страх не уйдет от еды, он уходит от уверенности, а ее сейчас у людей мало. Тишина повисла в воздухе, словно последний весенний иней. Люди говорят, что смерть ходит по домам, продолжила сирена, что она выбирает четверо за четыре недели. И все в один день, в среду. «Такого не было даже во время эпидемии». Брандолини вздохнул, положил ложку. «Мы проверили все. Доктор Бертолини, хоть и молодой, но компетентный врач. Нет основания ему не доверять. Да и экспертизы прошли, не забывайте. Почки, печень, сердце и обезвоживание, усугубленное возрастом. Это трагедия, да, но не преступление». «Просто весна не всегда милосердна к тем, кто долго живет на этой земле». «А если весна не виновата?» — спросила Николетта. Осторожно взяла перчик. «Эксперты уверены». Пенелопа встала, подала сирене тарелку ризотто. «Люди не верят бумагам», — сказала она. «Они верят тому, что чувствуют ночью, когда просыпаются и думают». А вдруг завтра мой черёд?» Сирена взяла ложку, но не стала есть. «Завтра я пойду по домам. Посижу с каждой семьёй, выслушаю, объясню, что никто не забыт, что деревня — не место для страха. Мы сами решаем, кто в ней живёт и как. И как умирает?» — тихо спросила Николетта. «Нет», — ответила Сирена. «Как живет? Потому что пока мы собираемся за таким столом с ризотто, перчиками и правдой, смерть не хозяйка здесь. Мы хозяева!» Брандалини поднял бокал. «За хозяев деревни! За ее мэра, которая не боится говорить вслух, когда остальные молчат!» За окном зашелестела листва. Или это был ветер, несущий новые вопросы? Но в доме было тепло, и еда вкусная, и рядом свои. А пока всё это существует. Деревня жива. Николетта проснулась с тем же чувством радости и весны на душе. Пенелопа сидела за планшетом, постила фотографии рассвета над горами на своей страничке в соцсети. Даже кофе не сварила, так увлеклась. Николета тихонько выскользнула на террасу, проверить свои травки. На душе было спокойно и мирно, словно больше нет проблемы, о которой нужно беспокоиться, или задачи, которую нужно решить. Чуть позже ей станет скучно, но сейчас, утром, не хотелось суеты. Соседка, спускаясь в город по крутой дорожке, помахала рукой. Николета помахала в ответ — Погудел водитель маленькой машинки, но она не узнала его, хотя тоже помахала в ответ. Женщина повернулась, чтобы зайти в дом, когда в кармане кофты завибрировал телефон, и она достала его, ожидая, что Брандолини пожелает доброго утра. Но сообщение было совсем недобрым. Плюс один. Агата юрине.